У нас было назначено свидание на двенадцать часов следующего дня. Я решил не являться на него, если Билл сам не вспомнит обо мне. В десять минут первого он позвонил мне по телефону. «Вы опоздали. Я жду вас», — сказал он. Войдя в комнату, я увидел, что большой стол, за которым он всегда работал, завален исписанными листами. Весь пол был усеян клочками бумаги, покрытыми его размашистым почерком. «Если мне удастся заработать на этом, я поделюсь с вами». Портер взял со стола толстую кипу листов. «Почему?» «Это вы подали мне мысль. Насчет той макароны в латах?» «Да. Я только что кончил рассказ». Он прочел его мне. Эти стальные латы дали ему только ничтожный намек. Сам олибарщик никогда не оценил бы той драгоценности, которую Портер отшлифовал для него. Рассказ в том самом виде, как мы его знаем теперь, был написан Портером между полуночью и полднем. И однако вид у Билла был такой свежий и бодрый, словно он проспал добрых десять часов. И всегда вы так подхватываете вдохновение и изливаете его без всяких затруднений на бумагу. Портер открыл ящик в столе. «Вот, взгляните сюда». Он указал на примятую кучу листов, покрытых его размашистым неровным почерком. «Иногда рассказ мне совсем не удается. Я откладываю его до более счастливой минуты. Тут куча незаконченных вещей, которые пойдут когда-нибудь в переделку. Я никогда не пику своих рассказов, а всегда обдумываю их» и редко берусь за перо, прежде чем вещь не созреет окончательно в моем мозгу. Написать ее недолго. Я видел, как он иногда просиживал целыми часами с карандашом в руке, выжидая, чтобы рассказ отлился в его мозгу в нужную форму. О Генри был в высшей степени добросовестный художник. Он был рабом словаря. Он рылся в нем часами, находя бесконечное удовольствие в том, чтобы открывать какие-нибудь новые оттенки в давно уже затрепанных словах. Однажды он сидел за столом спиной ко мне. Он писал с невероятной быстротой. Точно слова сами автоматически слетали с его пера. Вдруг он остановился. В течение получаса он сидел неподвижно. Затем обернулся, как был удивленный тем, что я все еще тут. Не хотите ли выпить, полковник? Билл, любопытство мое было возбуждено. Что это на вас затмение находит, что ли, когда вы сидите вот так? Вопрос, по-видимому, показался ему забавным. Нет, я разбираюсь в значении слов. Портер был совершенно лишен тщеславия. Оно не проявлялось ни в его произведениях, ни во время наблюдений. Я никогда не видел, чтобы он делал заметки на виду у публики. Только изредка он записывал какое-нибудь слово на уголке салфетки. Он не желал, чтобы другие знали, о чем он думает. Ему не нужно было делать заметок, ибо он не принадлежал к кропателям. Он переливал свои мысли в рассказы еще совсем теплыми и трепещущими. Несмотря на всю кажущуюся беспечность и легкомыслие, подчас даже некоторую безалаберность моего друга. В нем, я уверен, жила твердая и непоколебимая верность цели, непреклонная решимость оградить от всякого постороннего вмешательства свой некогда выработанный план жизни. Я не раз испытывал на себе, каким замкнутым, отчужденным делало его это страстное стремление оставаться всегда верным самому себе. Он легко сходился с чужими, ибо мог по желанию избавляться от их общества. Он стремился к свободной жизни, не стесняемой никакими условностями, и добивался своего. Это был неисправимый упрямец. Из всех людей, которых я когда-либо знал, Билл Портер, как никто, оставался всегда верен своим природным задаткам. Как только Нью-Йорк прослышал о золотых россыпях, открытых о Генри, он тотчас же принес ему дань своего поклонения. Ревностная, бурная толпа почитателей домогалась увидеть его. Двери широко раскрывались перед Портером, и человек, который всего несколько лет назад был отделен от своих близких непреодолимой стеной, теперь стоял в ряду виднейших из них вызывая у них по желанию смех и слезы. Белл Портер предпочитал одиночество, но не потому, что он презирал общество, и не потому, что боялся гласности, а потому, что он ненавидел обман и лицемерие. А это, как он чувствовал, были неизбежные спутники людей, вращавшихся в обществе. эл я презираю этих знаменитых литераторов!» Он неоднократно выражал это чувство. Они напоминают мне больше надутые мечи. Если бы кому-нибудь удалось проткнуть их гордую осанку, раздался бы только один громкий вздох, ибо это было бы то же самое, что проколоть булавкой натянутую резину меча. А затем они исчезли бы бесследно, не оставив по себе даже самой ничтожной морщинки. Они тщетно забрасывали его приглашениями. Он не мог тратить попусту время. Портер не был тщеславен и никогда не пытался сознательно произвести на кого-нибудь впечатление. Он не принадлежал также и к тому прямолинейному типу писателей, которые относятся к себе и к своим идеям с тяжеловесной серьезностью, требуя, чтобы весь мир внимал им и исповедовал их убеждения. Билл Портер был слишком занят наблюдением над другими, чтобы придавать чересчур много значения своим собственным размышлениям. Будучи в высшей степени самодавляющим человеком, он не мог примириться с тем, чтобы обстоятельства создавали ему друзей, не считаясь с его желаниями. Но и с теми немногими, кого он избирал сам, с теми, которые знали и понимали его, Это был все тот же обожаемый шутник и любимый бродяга. Замкнутость исчезала. Он чувствовал себя среди них в своей стихии, этот трубадур прежних времен. И его прихотливый ум сверкал яркими блестками в каждом дыхании его тяжеловатой речи. «Я приготовил вам сюрприз, полковник. Сегодня вечером вы встретитесь с немногими избранными» он ничего больше не сказал мне с мальчишеским удовольствием следя за тем как я злился терзаясь неизвестностью немногими избранными оказались ричард доффи гильман холл и банистер мервин мы вместе пообедали в ресторане гофмана это был действительно сюрприз ибо в тот вечер я увидел о Генри таким, каким он был бы, если бы кипучая жизнерадостность, которая, по-видимому, была заложена в нем от природы, не подверглась давлению и гнету унизительных лет, проведенных в тюрьме. Портер протянул мне меню. Он был немного привередлив насчет еды. — Друзья мои, — обратился он к почтенным редакторам, — полковник выищет нам что-нибудь необыкновенное. Я думаю, что Портер находил меня немного чересчур самоуверенным в тот вечер, видя, что это избранное общество не внушает мне никакого благоговения. Я могу заказать грудинку, жаренную на угольях орехового дерева, морскую черепаху, галеты из кислого теста и кофе, настолько крепкие, чтобы в нем не тонули пули. Как вы насчет этого, Билл? Пожалуйста. Не подвергайте опасности мое будущее литератора намеками на западное происхождение». Доффи и Холл посмотрели на Портера. Точно его осанистая фигура вдруг пронеслась перед ними верхом на лошади, раскачивая лассо. Портер прочел вопрос в их глазах. Он был в задорном настроении в этот вечер. «Надеюсь, полковник...» «Вы не откажетесь ознакомить наших друзей с этикой ограбления поездов, не так ли?» Все три гостя выпрямились, полные напряженного любопытства. Я любил такие положения. Я испытывал огромную радость, предвкушая изумление и ужас этих присыщенных нью-йоркцев. Я рассказывал им один эпизод за другим. Я описывал им забавные приключения, случившиеся при ограблении поездов на индейской территории. Они жадно впитывали мои слова. Я обрисовал перед ними бандита не как безжалостного зверя, а как человека в самом настоящем смысле слова, отличавшегося от них только несколько иными склонностями или взглядами. Портер сидел, откинувшись назад, спокойный и величественный а серые глаза его сияли от удовольствия.